и я слышу его крики. Дверь открывается внутрь. Хуп. Вижу, в комнате мерцают радиолампы. Выкатывают ещё дымящегося пациента. Я хватаюсь за скамью, чтобы не всосало в ту дверь. Чёрный санитар и белый поднимаются с камейки одного пациента. Он шатается и спотыкается, наченён лекарствами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 оставшегося на скамье. Нынче, кажется, мало клиентуры. Не сравнить с былыми днями. Но, сэ ля вив, моды приходят и уходят. Боюсь, что мы свидетели заката эш-а-те. -э Наша милая старшая сестра, одна из немногих, у кого хватает мужества постоять за высокую древнюю фолкнеровскую традицию В лечении инвалидов разума выжигание по мозгу Дверь открывается, с жужжанием выкатывается каталка. Никто не толкает её. На двух колёсах вписывается в поворот и дымясь исчезает в коридоре. МакМёрфи смотрит, как забирают последнего больного и закрывают дверь. Так вот, что делают. МакМёрфи прислушался. Приводят сюда и пускают электричество в голову. Да, это сжатое описание происходящего. За каким чёртом? Ну как же? Разумеется, для блага пациента. Здесь всё делается для блага пациента. Пожив только в нашем отделении, ты можешь прийти к выводу, что больница — громадный, эффективный механизм, который функционировал бы вполне хорошо, если бы ему не навязывали пациента. Но это не так. Эш-АТ не всегда используется в карательных целях, как использует ее наша сестра. И со стороны персонала это отнюдь не чистый садизм. Многих записанных в ней излечимые шок привёл в порядок, так же как некоторым помогла лоботомия и лейкотомия. У электрошока есть преимущество. Он дёшев, быстр, совершенно безболезнен. Он просто вызывает корчи. Что за жизнь стонет Сефилд? дают таблетки, чтобы остановить припадок, другим дают шок, чтобы устроить припадок. Хардинг наклоняется к МакМёрфи и объясняет: "Они изобрели его так. Два психиатра отправились на бойню, неизвестно из какого извращённого интереса, и наблюдали, как забивают скот ударом кувалды между глаз.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 На деле в том, что второго раза никто не хочет. Ты меняешься, забываешь. Это как, если бы он прижимает ладонь к вискам, зажмуривает глаза, как если бы удар запускал дикую рулетку образов, чувств, воспоминаний. Эти рулетки ты видел на разъездных аттракционах. Мошенник берёт у тебя деньги и нажимает кнопку: дзинь.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 И техники уходят пить кофе. МакМёрфи взерошивает волосы. Что-то не укладываются у меня в голове эти дела. Какие лечение шоком? Ага, нет, не только это, а всё. Он делает круговое движение рукой. Всё, что здесь творится.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 Почти все считают так же, но МакМёрфи уже сомневается. Он говорит, что раньше тоже так думал, а теперь не знает. Он не думает, что если её убрать, многое изменится. За всем этим кабаком стоит что-то большее, и он пытается объяснить, что это такое, но объяснить не может и прекращает попытки.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 а от настоящей скрытой заразы, из-за которой все жалобы не избавишься.